Глава 9. Петляющая межполей грунтовка вывела нас на хорошую асфальтированную дорогу. Относительная близость Гориса расслабляла. Огромный стаб по размерам сравнимый с Цитаделью служил барьером на пути миграции зараженных. Можно, конечно, нарваться на пустыша, максимум бегуна, не более. Главная опасность люди. Иммунные становятся куда изобретательней. Если на дороге маячит наживо. Но это нам пока не грозило. После подъема в горку мы вышли к блокпосту. Серое бетонное строение с больницами, вместо окон, из которых торчали дулок крупнокалиберных пулеметов, рядом стоял настоящий Т-82. Башня боевой машины тут же повернулась в нашу сторону. Ого! Танк! На таком служил мой папа! громко воскликнул Икар. Я и среагировать не успел, а он уже бежал к блокпосту с пряником на хвосте. Из-за танка вышел человек с автоматом на плече, в военной форме. Именно военный, а не в том разнобое, который носят все рейдеры, включая меня. Икар притормозил, но не остановился. — Дядя, а это твой танк? — поинтересовался он с детской непосредственностью. «Дядя, дядя — Тя-тяф-тяф! — военного пряник. Тот, кстати, выглядел слегка опешившим, будто призраков увидел. «Тихо! Тихо! Вижу, что ты настоящий зверь. Вот только откуда такой красивый взялся?» Задумчиво произнес военный. «Дядя, а ты знаешь Сергея Платова? Он тоже на танке служил?» «Нет, парень», — немного подумав, — ответил тот. По-доброму улыбнувшись и кару, военный посмотрел на меня. Цепкий мужской взгляд, мимический морщины вокруг серых глаз, лейтенантские погоны. «Лейтенант Сват», — представился он, отдав при этом честь. Сомневаюсь, что эта фамилия, скорее, армейский позывной, адаптированный под реалии Стикса. «Кнут — это Икар, а Хвостатого зовут Пряником», представил я свою маленькую компанию. «Ребенок иммунный?» «Да». Сват еще раз посмотрел на Икара, что-то для себя решив, произнес. «На тысячу выживших иммунных приходится один ребенок». «Такая вот статистика». «Я был рядом. Парнишке повезло», — ответил я, не совсем понимая, к чему это он. «Винтовка у тебя хорошая. Видать, с рюкзаком в комплекте шла». Сват скорее утвердил. «И ножом». В ответ он ухмыльнулся, а башня танка повернулась немного влево. Создалось впечатление, что основная проверка — это пройденный этап. «Значит, ты с востока?» — опять утверждение. «Как поживают тамошние гости?» «Говорят, что они теперь без родины и флага». Я не стал повторять слова Бульба про пушистого дракона — Его инструкции так далеко не распространялись, а вот по учению Каленова в самый раз. «Первый блокпост для тебя самый сложный. Заметят километра за два. Так что не сворачивай, не прячься, сделаешь хуже. Иди прямо, как домой. Там встретят». Матерые иммунные под видом улыбчивых простачков будут задавать безобидные вопросы. Так что бдительность не теряй, отвечай коротко и только правду. Главное, чтобы сильного знахаря рядом не было. «Расколет». Икар — твой козырь. имунный его возраст будет на расхват. Представляешь, что можно из него слепить. Тем более парень боевой. Поэтому для Икара лучший выход — это стать кадетом. После Академии все дороги открыты. Процедура возможна с разрешения крестного. В Горесе это писанный и неписанный закон. Между тем, Сват немного подобрел и задал следующий вопрос. — Ты ведь недавний свежак. Какой дар приобрел? — Чувствую чужое внимание. — Я надеялся, что сват не спросит про остальные три таланта. Врать нельзя, это ментат. О, разновидность сенса, полезный дар. Советую развивать. Икар с пряником помалкивали, видимо, проникли с серьезностью момента. Давай проверим силу дара. С каких сторон и сколько людей тебя видят? Руками показывай, говори по часам. Одиннадцать часов лесопосадка, двое. Полдень блокпост, трое. «Час. Танк. Двое. Три часа. Дуб. Один. Полседьмого. Поле. Один». «Вроде все». «Впечатляет!» — похвалил сват, глядя мне за спину. «На полседьмого не их боец. Крестник мой пожаловал. Как он так быстро догнал, остается загадкой. «Есть у вас что-нибудь горячее? И кара накормить? Я заплачу». «Крестника подставил, тему перевел. Смотрим дальше». Да, конечно, Сват обернулся. Кол! Из-за бетонного ограждения вышел долговязый боец со странным серебристым автоматом. Накорми, пацана, изверю что-нибудь, дай! Тэф! Отдав приказ, Сват проследил, как удаляются мои компаньоны, затем повернулся ко мне. Помни наставление Каленого, я начал первый. Надо крестника пристроить. Говорят, в горесе есть академия? Крестный имеет такое право, живился Сват. Как я уже говорил, детей у нас мало. Если решил, то могу позвонить генералу. В горе я на пару дней. Отмоюсь, закуплюсь и дальше. И кару надо развиваться. Приняв мой ответ за положительный, сват взялся за телефон. Все вышло даже лучше, чем мы планировали. Через 30 минут, за которые я успел подкрепиться горячим и поболтать с постовыми, подъехал полковник на «Тигре». «Полковник Гром!» Представился военный, больше похожий на прапорщика. Сват с постовыми тут же вытянулись в струнку. «Лейтенант Сват! Полк охраны!» Начав доклад, он осёкся, полковник махнул рукой. «К делу!» — поторопил тот. «Кнут!» — Сват кивнул в мою сторону. «Крёстный мальчишки! Воспользовался своим правом!» «Понял!» — прервал лейтенант полковник. «Вольно!» Постовые тут же расслабились. Цепкий подозрительный взгляд прожженного службы человека. Если взять паренька, обучить его военному делу, затем отправить муштровать призывников лет так на 30, получится полковник с внешностью прапора. Именно так я подумал, глядя на Грома, который, похоже, составил обо мне свою картину. «Кнут», — ответил я, пожимая крепкую ладонь. Изучив меня, полковник принялся за Икара. Обойдя его вокруг и пристально посмотрев в глаза, он вынес вердикт. «Хлебковат! Маловат!» Но это дело поправимое. Если здесь дела закончены, то милости просим прокатиться. Мне еще доходягу этого прописывать». Довольный прапор, состряпав недовольную физиономию, прошествовал мимо ничего не понимающего Икара. «Пойдем, парень, нам пора», — поторопил я мальчишку. «Скажи, Кнут, ты давал мальчишке что-то, кроме живчика?» — поинтересовался Гром, когда водитель вывел машину на трассу. «Горох два раза». «Последний раз вчера днем», — уточнил я, догадываясь о вопросе. «Хорошо. И никаких жемчужин?» Думал об этом, но не дошло. «Я и вправду хотел скормить жемчужину и кару. Мне она ни к чему, организм ее не принимает. В деньгах особо не нуждаюсь. Жил бы в стабе, вопрос другой. Продал и гуляй какое-то время безбедно. Но нет же, в стабе я не усижу. Что-то куда-то толкает». «Вот и отлично», — заключил Гром. Детям можно, но только после того, как знахарь обследует, и под его наблюдением. Между тем мы проехали второй блокпост. Полковник опустил стекло, махнул постовому, и на этом проверка закончилась. Со слов Каленова «Попади я сюда, минуя первый блокпост» — это стало бы концом моего путешествия. Некогда пустынная трасса стала оживать, появились встречные, преимущественно военные авто типа нашего «Тигра» и помощнее. По обочине ходили люди. Не будь они поголовно вооружены, можно было бы подумать, что никакой это не стикс, люди просто идут по своим домашним делам. Строения напоминали доты, приземистые бетонные домики с узкими бойницами. Если придет орда или другой противник, трасса станет для них дорогой смерти, пояснил Гром, заметив мой интерес к строениям по обочинам. Впереди вырастала серая громадина, которую трудно было назвать стеной. Она больше напоминала скальный массив сточены не временем, а человеком. По верхушке, метрах в сорока или пятидесяти от земли, двигались темные точки машин. «Грандиозное строение, правда?» — не без гордости отметил полковник. «Мне осталось лишь закрыть рот и кивать. Всем стабом стаб. Цитадель, край которой теряется за горизонтом. Это я и видел во время последнего слепого прыжка. «Стена третьего кольца!» Высота — 52 метра. Толщина — 10. Разъезжаются два КамАЗа. Пешеходная зона тоже присутствует. — Ух ты! А что это, дядя? Большой пулемет? Икар не обладал выдержкой взрослого. Крутя головой, насколько позволяла шея, он старался разглядеть все. — Завтра утром ты станешь кадетом. Для тебя я полковник Гром. Запомни. — Полковник Гром. Мой папа был капитаном. У него был танк. Тут до мальчишки дошло. Перестав крутиться, он посмотрел на меня, а затем на приближающуюся громадину стены. «Это твой новый дом. Мы говорили о нем, помнишь? Я боялся, что Икар расплачется, и не дай стикс, начнет конючить, но воспитание не подвело. Проглотив подступающие слезы, он кивнул. «Да, дядя Кнут, помню», — в голосе сквозило упрямство будущего мужчины. Дослушав наш короткий диалог, Гром, взявший на себя руль гида, продолжил. «Стена третьего кольца, самая мощная. За ней промзона, непродовольственные склады, административные здания третьего класса, гарнизонные казармы и гостевой квартал для неграждан». Наш водитель притормозил у КПП. полковник вновь открыл окно. В него заглянула девушка с лейтенантскими знаками различия. Русые волосы, заостренные черты лица — Серые глаза настолько блеклые, что радужка практически сливалась с основным фоном. Чем-то неуловимым она напоминала Захарию. Между тем девушка ощупала глазами всех, начиная с водителя, улыбнулась и Кару, и Прянику, а потом вцепилась взглядом в меня. «Странная аура. Никогда такой не видела», — призналась она. «Странная девушка. Видал и посимпатичнее», — подумал я, вспомнив Алевтину. «Если она такая же сильная, как Захария...» что я спалился. Опасения были напрасными. Девушка, которая не представилась, сделала шаг назад и махнула рукой постовому. Тот нажал кнопку, и шлагбаум начал подниматься. Бросив на меня задумчивый взгляд, она пошла в сторону КПП, а мы двинулись вглубь тоннеля. Кажись, пронесло. Вопреки моему ожиданию, мы не выскочили из тоннеля с другой стороны. Дорога пошла вниз, поставив перед сказочным выбором налево, прямо, направо. Водило свернул направо, проехал метров 200 по прямой, пропустив встречный КамАЗ, ушел налево. Через несколько таких поворотов я потерял все ориентиры и довольствовался разглядыванием стен до громоздких пулеметов, висящих на потолке, которые встречались с периодичностью примерно в сотню метров. Спустя пару минут выбрались на свет Божий. В глаза бросилось количество спешащих по своим делам людей. Их были сотни, Большинство из них гражданские, то есть без оружия и в обычной невоенной одежде. Выехав на шестиполосную дорогу, водила сразу занял крайний левый ряд и дал по газам. Как впечатление, — не без гордости поинтересовался Гром. — На оборону сил не пожалели, честно, — честно ответил я. Полковник самодовольно кивнул. — Вы еще привратника не видели. С непривычки то еще зрелище. Я уже не в первый раз слышал о некоем привратнике, но никто так и не удосужился его описать. Мое воображение рисовало простую картинку. Большой такой халдей с огромным пулеметом, что-то между швейцаром и охранником. Кто-то мне говорил, что этой чести халдей удостоился потому, как был злейшим врагом кобальта. Дорога расширилась, но осталась прямой, как стрела. Мы приближались ко второму кольцу. Об этом говорила маячившая впереди стена. Та была не намного меньше первой. Дома по обочинам не отличались особой изысканностью, больше напоминая хрущевки восьмидесятых прошлого столетия. Что-то мне не давало покоя. Серые бетонные коробки мелькали одинаковыми торцами и разными названиями магазинов. «Рыба», «Мясо», «Бакалея», «Галантерея», «Рубин». Только оружейный магазин под номером 181 выбивался из памяти моего детства. Такого в Советском Союзе не помню. Кобальт выстроил империю, подмяв под себя все. Я был уверен, что этот предприимчивый тип является местным монополистом с небольшими коррективами под стикс. Теперь я понял, что не давало мне покоя, что в современном мире стало вездесущим, настолько естественным, что порой ты этого просто не замечаешь, но видишь и слышишь. Простые даже идиоту понятные названия магазинов, дорожные знаки. И все. Не было рекламы. Дядя Кнут, смотри, какой страшный памятник. Крутя головой не хуже икара, я не заметил этого чуда, пока меня не ткнули носом. На бетонном постаменте перед воротами второго кольца сидел гигантский зараженный. Мощное тело перевито стальными обручами и цепями. Последние с небольшим провисом тянулись к воротам. Нет, Икар, это не памятник, ответил я, осознав простоту и чудовищность задумки. Словно подтверждая, памятник повернул голову и громко до дребезжания стекол поприветствовал нас. Урхур! Пряник тут же взвыл, а Икар прижался ко мне, пытаясь спрятаться за спину. Спокойно, вставил слово полковник. Эту тварь можно не бояться. Если ты, конечно, не преступник. При этих словах он повернулся и серьезно посмотрел на Икара. «Убийцы, насильники, муры или просто казнокрады? На завтрак, обед, и ужин — вот его рацион. Превратник не бывает голодным». Рядом с тварью, которая даже в сидячем положении была на голову выше ворот, бесстрашно ходили люди, ездили машины. Никто не обращал на превратника внимания, словно это декор, а не опаснейший зараженный. А ведь стоит протянуть когтистую лапу, и беды не миновать. Но, как успокоил Гром, превратник не бывает голодным, да и цепи напоминали мне фильм про Кинг-Конга. При всем желании не вырвешься. Миновав монстра, водитель остановился возле ворот. «Здесь мы расстанемся, Кнут», — произнес Гром, указывая глазами на дверцу. «Пора и честь знать», — подумал я, глянув на Икара. Я был последним звеном, связывающим его с прежним миром. Человеком, который помнил его маму, в каком бы состоянии та ни пребывала, дом, в какой бы жуткий филиал ада он не превратился. Это память. Не знаю, как бы я повел себя на месте мальчишки, но тот держался молодцом. Он определенно сильнее меня. Главное, чтобы этот ресурс попал в нужные руки. Полковник, кем будет Икар после Академии? Если повезет, офицером среднего звена. «А если покажет себя с лучшей стороны, то и выше!» Не раздумывая, ответил Гром. «Не переживай, Кнут. Младший кадет не окажется вне стаба без сопровождения». В ответ я кивнул. Это был тот минимум, который хотелось бы услышать. «Прощай, Икар. Может, и свидимся еще?» «Пока, дядя Кнут. Пряник предупредит». С этими словами мальчишка сделал то, чего я меньше всего ожидал. Отпустил собаку. Пряник тут же перепрыгнул ко мне. Бросив на Икара последний взгляд, я вышел из тигра. Долгие прощания — не мой конек. Люди в машине с этим согласились. Обдав напоследок выхлопными газами, тигр пристроился к веренице себе подобных у КПП. — К чему ты мне? — поинтересовался я у собаки, отпуская ее на землю. — Тяф! — жалобно ответил пряник, забегая мне за спину. Урр! Ах да, про тебя-то я и забыл. Вспомнились слова Хрома о том, что зараженные предпочитают домашних питомцев и вообще любую другую скотину в первую очередь. Человек идет следом. Привратник сидел в той же позе, глядя на нас, а скорее всего на пряника, пуская тягучую мутную слюну. Ну да, он же сыт и, скорее всего, выдрессирован. Однако не до тебя мне сейчас. Проходящий мимо разномастный люд поглядывал то на меня, то на пряника. Ой, какой песик! Это же йоркширский терьер! «Он продается?» Миловидная дамочка лет 35 не спускала с собаки в влюбленных глаз. Фигурка ладненькая, мордашка смазливая. Почти мечта. «Не знаю, понравится ли ему у вас. Пряник привык к роскоши. А бы чем не питается. И спит под балдахином». Дамочка улыбнулась, продемонстрировав мне очаровательные ямочки на щеках. Я ответил сдержаннее. Зная местные реалии, можно с уверенностью предполагать, что она замужем, ну или что-то в этом роде. Хотя меня это никогда не сдерживало. Это большой стаб. Много чего можно найти при желании. Даже сучку той же породы. Ее улыбка стала еще интереснее. Погодите. Меня что, снимают? Милана, представилась она, пока я обдумывал непривычное ощущение. Кнут. Ха-ха, кнут и пряник. Как мило, посмеялась Милана. А пес знает, что его так зовут? Пряник, позвал я. Несмотря на то, что пес со мной недавно, к новой кличке он привык и голову повернул исправно. Почему же он выбрал меня, а не Икара? Мальчишка всегда кормил его и ласкал. «Вижу, что не лжёте. Впервые в Горесе...» — она кивнула на штрих кот на моей руке. Этой временной татухой я обзавелся на первом блокпосту. «Давай на «ты». Я не отношусь к интеллигенции. Как и ты». «Хорошо, Кнут», — согласилась Милана, немного подумав. «Ты прав. Так привычнее». Несмотря на милый, безобидный вид, было в ней что-то твердое, непримиримое. Милана напомнила мне девушку из прошлой жизни. Имя затерлось, но вот характер. Она жила в соседнем доме. Красивая такая, улыбчивая, разведенка с малым. Человек я простой и по своему обыкновению волочился за каждой юбкой. Соседка не осталась без внимания. Она позволяла общение с собой любимой, улыбалась, смеялась над моими шутками, но ничего более... Руки я не распускал, потому что в ее красивых глазах висело одно единственное слово — «кабель». Для некоторых женщин это исключительно положительное качество в мужчине, но только не для нее. Терпела мои поползновения по привычке, ну и, возможно, с дальними планами. Даже такой кабель, как я, мог пригодиться, хотя бы в роли грузчика. Вот и Мелани, от меня что-то нужно. Точнее, кто-то. Пряник приглянулся. Должно быть редкая порода для Стикса. — Да, впервые. Пару не отдохну и дальше. — Мужчины, все дела до да дела, — посетовала она, лукаво на меня поглядывая. Проходящий в обе стороны народ стал обращать на нас внимание. Их скорее привлекал поджавший уши пряник, а не болтающая парочка. Дрессированный же превратник напротив, отвернулся и уныло глазел куда-то на стену.